Глава 10 «Положился, называется, на арканом. Я же видел людей на крыше. Еще и спрашивал себя, для чего они там сидят? Явно ведь не просто так отдыхают, а контролируют округу». С обострившимся благодаря характеристикам зрения, игроки могут видеть на достаточно далекое расстояние. И не стоит забывать про бинокли или любую другую оптику. Нет, находись я постоянно в скрытности, то тогда наблюдатели обнаружили бы только лику. Но я выключил умение, чтобы девушка меня рассмотрела. Общее же внимание привлекло небольшое пожарище. Здесь оставалось много покрышек, которые чадят ничуть не хуже дымовых шашек. Если и преувеличивают, то не сильно. И как итог, вижу машину, которая на полном ходу катит в нашу сторону. Стоит признаться хотя бы самому себе. Мне не хватает навыков. «И я говорю не про чудеса, что дает система, а про обыкновенные знания, которым обучают военных. Сдается мне, что тот же Альберт не допустил бы подобной оплошности. Но смысл сейчас жалеть о содеянном? Это станет мне уроком на будущее, впредь буду осмотрительнее». «Это за нами?» — с подозрением спросила Лика. «У меня есть дополнительные способности, могу попробовать атаковать». «За нами», — подтвердил я. «И не вздумай». «Артфикс через барьер не проноси». «Про Авалон нельзя рассказывать». Лика затараторила с такой скоростью, что мой мозг не успевал вылавливать генерации идей. «Не буду. Про тебя ничего не скажу. Мы никогда не виделись и не были знакомы. Я училась в Палермо. Когда пришла игра, я была на каникулах, но скажу, что игра застала меня там. Совру, что повстречала какой-нибудь постамент, который переместил меня сюда. Я про такое когда-то слышала. Они не могут проверить. Скажу, что у меня была способность, позволяющая вытаскивать людей из аномалии. Потом... здесь. Прервал я ее словоизлияние. «Что такое? Нормальная же теория?» Девушка, понимающая, захлопала глазками. «У тебя УНБшка какая?» «Что тебе еще сказать?» «Не время секретничать, говори!» Приказал я. Машина была совсем рядом. «На энтропию!» Сразу же призналась Лика. «Неожиданно!» Я вскинул брови. «У меня бы и мысли не возникло рассматривать блокиратор от этой школы. От элементалистов ты не защищена!» Они достанут из твоей головы все, так что говори только правду. Ну или я могу прямо сейчас тебя убить. Ты отправишься домой, а я...» «Не надо!» Из-за чего ты испугалась, девушка? «Умереть я всегда успею. Так что делаем, командир? А ведь сперва тебя приставили к команде свободных охотников, где я была командиром. Превратности судьбы. Думаю, мы все-таки были вместе». «Да помолчи-то!» одернул я лику, которая не весь что вбила себе в голову. «Стоит отдать должное!» Оклемалась она быстро. Я, попадив в подобную ситуацию, тупил бы намного дольше». На всякий случай слегка подправил внешность и изменил имя. «Странный Лексус», — оценила девушка гладкие формы иномарки. «Его же люди и мобы не видят. Это сейчас все такие?» «Специальный артефакт», — сказал я в тот момент, когда открылись двери. Из машины выбрались люди. «Опять военные? Так ты с ними?» — прошепела Лика. «Я знала!» «Да «Закройся это уже!» Предпринял я очередную попытку угомонить эту взбалмошную девчонку. Тройка бойцов спешно высыпала на дорогу. Первый вскинул руку, готовясь применить неизвестное заклинание. Второй направил на нас ствол пистолета. Третий же облачился в доспех хамелеон, который я как-то видел у Авалонцев. Водитель остался за рулем, но и он явно готовился к возможному бою. Заметил, что у каждого человека на предплечье повязка с символикой содружества. «Вам следует пройти с нами». — сказал боец в скрывающей броне. «Мы все видели, и у нас имеется несколько вопросов». В ладони он зажал сферу, которая блокирует защитные действия атакующих школ. «Я оценил обстановку и пришел к выводу, что нам ничего не угрожает. Никто не дергается и не делает лишних движений. Случайных выстрелов не последует. Люди держатся вполне уверенно. У главного голос спокойный, без ненужных повелительных нот, которые присущи армейской братии». Доводить до очередных убийств не хотелось бы, но если придется, то на устранение этой команды мне понадобится пару секунд. Достаточно запустить несколько сфер, и люди улетят на точки возрождения. Но, повторюсь, боя лучше избежать. Уже собрался ответить, но меня опередила Лика. Вопросы? Она, как ни в чем не бывало, подбросила артефакт фиксации, поймала его и мило улыбнулась. У вас? Девушка выделила это слово. «Вопросы? Кто ты такой?» — проговорила она, разделяя каждое слово. Лика, утопающая в моей одежде, пересекла барьер и развязно приблизилась к бойцу. Тот сделал небольшой шаг. Э, я...» «Ты говорить разучился. Хотя бы представься для начала». «Э, я Сологуб». «Молодец, Сологуб», — елейным голосом проговорила девушка. «Зачем пожаловал к нам?» Мы заметили, что вы можете свободно переходить границу со своими артефактами. А, -а, а, ты про это? Она повертела перед глазами пульсирующим кристаллом. Можем? Как само собой разумеющееся, сообщила Лика. Дальше что? Это невозможно. А еще невозможно знать, что за мной сейчас наблюдает семнадцать человек, хотя я вижу только пятерых. Может быть, ты прекратишь тыкать в меня своей игрушкой? Она посмотрела на бойца, сжимающего пистолет. Лика дождалась, когда опустился ствол оружия. Затем продолжила. «Кто главный?» «Не среди вас, а вообще». Она хозяйским жестом обвела территорию. «Мэр». «Ты принципиально не называешь имен». «Аркадий». «Так сопроводите меня к Аркадию». Сперва я не понял, что происходит. Предполагать, что бойцы, увидев молодую красотку, обомлели, по меньшей мере глупо. Сейчас хватает симпатичных женщин. Я встречал их на улицах Тульской аномалии. Очень многие взяли характеристику, отвечающую за привлекательность. Та же Елена Викторовна могла бы дать фору любой представительнице прекрасного пола. Большинство моделей на ее фоне смотрелись бы по меньшей мере блекло. Потом подумал, что Лика разобралась в способностях и использовала какое-нибудь умение псионического типа. Видно же, что бойцы чувствуют себя крайне неуверенно, будто она внушила им иллюзию их никчемности. Затем погрешил на прокачанный параметр авторитета, лидерства или какой-нибудь воли. Мне не так давно довелось испытать на себе эффект этой характеристики, когда и пингаркнул, чтобы люди, находившиеся в Валонской аномалии, уничтожали мобов. Ведь мимолетно захотелось подчиниться приказу, и даже защита от ментализма не сильно-то помогла. Перебрав варианты, я пришел к решению. К решению простому, но в то же время гениальному. Кто Лика для меня? Несчастная девчонка, которая не посчастливилась прибиться к беженцам из Москвы. Девчонка, которую насильно держали в лагере военных, а после заковали в кандалы и отправили на потеху какому-то уроду. А кем является лика для стоящих передо мной бойцов? Параметра, скрывающего имя и уровень, у нее нет. Так что солдаты во всей красе могут рассмотреть игрока. Игрока, которому для поднятия уровня требуется вложить сотни миллионов очков опыта. Эти люди из Содружества пока что и помыслить не могут о таких суммах, а девушка уже владеет ими. Игрока, входящего в первую сотню рейтинга, самостоятельно добиться таких высот невозможно, так что за ее плечами стоит край немогущественное поселение. Игрока, за счет многочисленных свершений умудрившегося уменьшить ограничители, у такого человека в запасе должны иметься десятки смертоносных навыков, а за плечами — сотни сражений. В дополнение к этому, 43-й уровень говорит и о большом количестве распределяемых баллов и знаков силы, что автоматически ставит девушку на следующую ступень силы. И как вишенка на торте, Лика свободно проходит с артфиксом через границу Зазеркалья, через ту самую черту, за которой, по их мнению, человека ждет неизбежная смерть. После этих размышлений я и сам по-другому посмотрел на девушку. Черт, да если она при первом заходе в данш тоже набрала 65 знаков силы, то передо мной сейчас находится магистр огненного элементализма. Получение магистра — это попадание в топ и, соответственно, приобретение новых способностей. Хотя столь высокий ранг не сильно-то ей помог. Думаю, Лика все таки сбежала из Авалона. План с самоубийством она обрисовала. И ее поймали незадолго до того, как я сам прибыл в отчину Столыпина. Даже жаль, что она потеряла память. Было бы интересно послушать ее историю. Все же 43-й уровень за такое короткое время просто так не набирается. Да черт побери! И ее обгоняют только Агиус с Херкулесом, Атланты и неизвестный снежный барс Белла, Мегера и графиня Славская. Аркадия уже предупредили. Спросил я, тоже перешагивая через силовое поле. Терять нечего. Карты вскрыты. Моя тайна — секрет Полишинеля. Секрет, известный всем. Так что нечего выдумать всякий бред или строить сложные схемы. И ведь забавно получается. Я получил от администратора скрытый класс. Выбрал Арканум, характеристику высшей иерархии. Пытался никому и ничего не выбалтывать. А в итоге все обо всем знают. Как ни крути, но из меня вышел хреновый конспиратор. «Так точно. Сразу же, как засекли вас!» — ответил Сологуб, пряча доспех хамелеон в инвентарь и открывая бородатое лицо. «Случай слишком необычный». «У вас с ним прямая связь?» «Я вспомнил рассказ Глыбы о бесконечных секретарях секретарей». «Прямая с посредником». «Хорошо. Можете передать сообщение?» «Да», — сказал немногословный боец и сделал пару шагов, пересекая силовое поле. Диктуй. «Будь лапочкой, дай пистолетик», — донесся до меня голос Лики. Я и Сологу повернулись. Девушка протягивала руку к оружию солдату. Все бы ничего. Вот только Тон выдавал капризного ребенка, а не суровую воительницу. Я закатил глаза к самым небесам. Да она издевается! Ну как можно одной фразой испоганить образ могущественной Валькирии? «Ну вот, хоть на людей стали похожи», — усмехнулась Лика. «А то нахухлились. Все такие важные и суровые. Особенно ты, который был в крутой черной броне. Дашь потом погонять? А ты, красавчик, пистолетик-то все таки дай». «Видишь же, что дамы без оружия». «Лучше дай», — порекомендовал я. «Она все равно не отвяжется». Я повернулся к Сологубу, который с умилением смотрел на девушку. Может, все-таки дело не в ее уровне, а в какой-то характеристике? Вон, и улыбку водителя видно через лобовое стекло. Или время стало таким, что особо нет поводов для радости. И даже такая малость, как непосредственно и дерзкая девчонка, заставляет чувствовать себя неочерствевшим убийцей игроком а просто обычным человеком. Но все же за Ликой надо будет понаблюдать пару дней. Заодно, раз уж я начал возиться с ней, пристрою ее, удостоверюсь, что ей ничего не угрожает. А потом можно использовать пространственное умение телепорта и отправлять на встречу с мажориком». «Ой, а как его снимать с предохранителя?» — спросила Лика, по-хозяйски вертя добытый пистолет. В этот же момент из приемника вылетел снаряженный магазин, но девушка успела перехватить его. «Реакция хорошая, координация нормальная, рукожопость присутствует». «Вот ты и познакомилась с главным недостатком», — сказал боец, у которого отобрали оружие. «Это Тульский Токарева. У него нет обычного предохранителя, а еще очень слабая защелка, поэтому рожок иногда упадает». «Это правда?» — спросил я, кивая на слово охотливого солдата. «Если это так, то странно. Непроизвольный выстрел никто же не отменял». К тому же я помню, что в ментальной ловушке Василек мне дал именно ТТ. И я, когда ехал в рефрижераторе, точно ставил его на предохранитель. А то, что солдаты из-за вопроса посчитают меня тупым... Как же, мужик должен разбираться в оружии, причем во всех образцах. Мне было попросту плевать. «Да», — сказал Сологуб, выжидательно смотря на меня. «Сообщение. Это Фрол, заблудший. Мне нужно встретиться с Васильком. Сегодня», — отрывисто проговорил я. Раз выдалась возможность, то можно использовать другой канал связи. Глыба, конечно, пообещал все сделать в лучшем виде, но через местного мэра будет проще и быстрее». Ответ пришел почти мгновенно. Посредник, видимо, находился рядом с Аркадием. Боец зачитал. «Как звали человека, которому ты подарил учебники?» Вспомнил, как повстречался с первым семейством в Тульской аномалии. С Немезидой, Степаном и их сынишкой Андреем. Для поддержания хороших отношений я купил мальчугану несколько книг по элементализму. Для меня это почти ничего не стоило, зато семейство просветило меня по поводу цен на крафтовые материалы. В итоге мой небольшой подарок, на который я потратил тысячи, принес мне миллионы. А вдруг система таким вот нехитрым способом благословляет на хорошие поступки? Я без особых проблем прошел проверку, Не знаю, что именно ответили салагубу но на меня он посмотрел с еще большим интересом. Солдат сказал, что встреча будет через час там, где произошла первая сходка глав ранее разрозненных поселений. Я кивнул, дав понять, что место мне знакомо. «Машин с водителем в вашем распоряжении». Он махнул на «Лексус». «Думаю, вам стоит одеться во что-то более комфортное. Вас отвезут». Лика в этот момент подтягивала сползающие штаны, и босой ногой чуть не наступила на осколки стекла. «У вас еще остались вопросы?» — спросил я, осознав, что эти люди ничего плохого нам не сделают. А поделиться некритической информацией почему бы и нет? «Масса!» — усмехнулся Сологуб. «Но приказали не докучать, сопровождать и во всем помогать». Через пару минут мы уже ехали к магазину, до которого не добралась мародерка. При этом Лики взбрело в голову, чтобы мы никого не оставляли, и толпой набились в один салон. То, что рядом были еще машины, ее не волновало. Девушка, сидя у меня на коленях и комфортно облокотившись на мой голый торс, доспех пришлось снять, чтобы мы смогли разместиться, постоянно о чем-то спрашивала. Так я узнал, что существует один странный тип мобов. Эти монстры почти не нападают на людей. Были откровенно слабы. С ними даже неинициализированный мог справиться при помощи арматуры. Но при этом крайне прожорливы. Они занимались тем, что целенаправленно уничтожали продовольственные запасы в неимоверных количествах. Одна небольшая тварь способна за сутки поглотить чуть ли не весь супермаркет. При этом чувствовала еду, даже если та находилась в консервных банках. «А это причин сотрудничество называют кормильцы регионов!» Многозначительно проговорил водитель. «К нам сейчас стекаются все из ближайших областей!» «Приехали!» Мы отправились в небольшой магазин военного амбудирования. Ожидал, что девушка начнет капризничать, но она похватала чуть ли не первые попавшиеся шмотки. «А ну все отвернулись!» — приказала Лика, на щеках которой появился легкий румянец. Наше сопровождение встало спиной. Я и не подумал выполнять команду. «Чего я там не видел?» По-быстрому облачился в одежду. Девушка не отставала. «Еды-то на всех хватит!» — включился я в разговор. «Сколько вас?» «Не считали. Много. Каждый день кто-то прибывает. Еды хватит, конечно. Ты же обращал внимание, что при перезагрузке иногда появляются странные здания?» Видел как-то телевизионную башню в полкилометра. Вспомнил я огромное сооружение, в котором уничтожил одно из порождений Зазеркалья. «Да это мелочь. Сюда иногда заполненный элеватор прилетает. Несколько раз был армейский склад длительного хранения. Случайно нашли. Он под землей». Там мясо пятьдесят седьмого года. И ведь еще нормально Есть можно. Это сейчас тут людей мало. Водитель указал на снующую толпу. А неделю назад не протолкнуться было. Дружно делали запасы. Склады битком забиты. Сейчас тут больше для продажи и помощи собираем, а не для себя. А чем вообще живете? Спросила Лика. Ой, да всяким. Облагораживаем территории, чиним дома, патрули, охота. Забот хватает. Водопровод с отоплением в некоторых местах восстановили. Электричество тоже. Но с водой все время бывают проблемы. Ищадие бездны треснет один раз по трубе, и все. У них же когти с легкостью металл режут». «Оружие-то нормальное у вас не появляется?» — поинтересовался я. «Автоматы у людей я периодически видел, но те же гранатометы почти не встречали». «Чего нет, того нет», — сказал Сологуб, кивая на девушку, которая так и не рассталась с ТТ. Пару охотничьих магазинов, три полицейских участка и музейные экспонаты. Вот и все оружие. Так-то мы ходим по домам. Иногда попадаются дробовики, но это редкость. Мы успели перекусить и немного отдохнуть. Вскоре отправились на встречу с администрацией Содружества. За пять минут до намеченного времени стали прибывать люди. Игроков было много. Ожидал, что кто-то попытается атаковать меня, но все было тихо. Все-таки непривычно. Сорок-третий уровень Лики вызывал повышенный интерес. Насыплющиеся со всех сторон вопросы девушка отшучивалась. Она ничем не выдала потерю памяти. Вскоре появилась Газель, за рулем которой сидел сам Аркадий. На пассажирском сиденье Франт. «Это что такое? Попытка показать, что являешься таким же гражданином, как и все?» Хотя, помнится, тот же Столыпин, собственно, лично возил меня, когда я проверял колонну на предмет следящих и подслушивающих артефактов. Такое единение с народом неплохо играет на публику и поднимает авторитет правителя. В былое время политики перед выборами тоже посещали разного рода мероприятия, а СМИ всеми силами освещали данное событие. Василёк выглядел так же, как и в ментальной ловушке. Белоснежная рубашка, лакированные туфли, дорогой пиджак. Одним словом, франт. Аркадий же ничем не выделялся. Никаких погон, военного кителя или короны. «Знаешь, почему тут столько народу?» — спросил лидер Содружества, пожимая мне руку. «Хотите узнать, как я могу покинуть аномалию?» — предположил я. «Нет, на этот счет мы позже поговорим. А пока...» «Если я сообщу это, то обнулюсь», — перебил я. «И обнулится любой, кто меня услышит». Тут я слегка приукрасил, но зато обезопасил себя от какого-нибудь слишком уж ушлого мозголома, который сможет преодолеть мой универсальный блокиратор от ментализма. — Я тебя понял. У нас у всех есть подобные тайны. Некоторые, кстати, можно обходить. Аркадий кивнул, давая понять, что услышал меня. — Нет, тут собрались по другой причине. Из газили тем временем доставали массивный синий сундук. Четыре человека с довольно высоким уровнем с скряхтением поставили ящик на землю. «Тебе про него уже известно?» «Да, дважды слышал», — признался я. «Нам всем интересно, что в нем находится. Обещаем, что бы там ни было, это будет твоим. Даю слово», — генерал обвел притихших людей испепеляющим взглядом. «Никто ничего не заберет». «А если заберет или хотя бы попытается забрать?» — вклинился Василек обещаю, что приложу все силы, чтобы этот человек очень пожалел о своем глупом поступке». К моему удивлению, несколько человек побледнели. И чем это Франт их так запугал? «Прошу». Аркадий широким жестом указал мне путь к сундуку. «Сперва люди увидят, о чем тут уже легенда ходит, а потом и поговорим в более уединенной обстановке». Я смотрел на ящик. Предмет явно был игровым. Хотя перцепция не выдавала ничего странного. Никаких описаний или пояснений. На крышке располагалась панель, по которой то и дело проходили всполохи. «Это считывающее устройство», — сказал генерал. «Завязан на тебя». «Попробуй открыть другим способом», — спросил я. «Почему-то не хотелось прикладывать руку к считывающему устройству». «Пожалуйста». Активировал морозный поток ранга адепта. «Никаких повреждений». Следом отправил электричество с огнем. Тот же эффект. Выдвинул лезвие хаотического кольца, но и оно не смогло оставить даже царапины. Зашвырнул зелье с кислотой. Склянка разбилась, а гремущая субстанция свободно стекла на землю. Я, наверное, странно смотрелся со стороны. Люди не могли видеть ни действий магии, ни клинок. «Неразрушимый. Мы перепробовали все. Тут есть замок, но пока что не хватает умений, чтобы вскрыть его», — пояснил Аркадий. Прислушался к ощущениям. Внутреннее чутье подсказывало, что что-то не так. Когда смотрю на ящик, нарастает тревога. Я развернул интерфейс. Вошел во вкладку аукциона и купил артефакт правдивости. Передо мной материализовался предмет, напоминающий пирамидку. «Используем», — предложил я Аркадию. «Ничего тайного выведывать не буду». «Ну давай». Генерал прошел проверку. В артефакте было несколько зарядов. Я включил режим паранойи, опросил Франта, а после и двух рандомных людей. О возможной ловушке никто ничего не знал. Никакого подвоха не было. «Все-таки пас», — подумав, сказал я. «Открывать его не буду, извиняйте». «Ой, уже и мне интересно, что там такое?» — воскликнула Лика. Она держала ладонь на сканере. «Пишет, что завязан только на тебя, и только ты сможешь его открыть. Позволь мне скромный вопрос». «Ну?» «У тебя сколько жизней?» «Хватает», — сказал я, не вдаваясь в конкретику. «У меня есть одно интересное умение. Хочу проверить, как оно работает. Я могу отрезать тебе руку. Пока ты не сдох, приложу ее крышки. крышке. Если думаешь, что это какая-то ловушка, то с тобой ничего не случится. Но насчет руки ничего не обещаю». Повисла тишина. Все смотрели на неадекватную девушку. «Ну что, фрол, подаришь мне свою руку?» — промурлыкала она. «Сердце я у тебя потом заберу». «Если чего-то опасаешься, это может сработать», — сказал Франц с улыбкой, глядя на Лику. «Жгут организуем, культю затянем, и главное, прими обезбол, а я тебя рану прижгу, чтобы ты кровью раньше времени не истек». Из его пальцев вырвался язычок пламени. «Знаешь, люди, которые доставляли сюда сундук, сказали, что там очень ценные предметы, такие, за которые стоит пожертвовать несколькими жизнями. Я не верю в бескорыстие Авалона». «А никто не говорит о бескорыстие сказал Василек. «Они устроили на тебя облаву без какой-либо причины. Мы ведь все выяснили». «И что же вы выяснили?» «Об этом в более приватной беседе. Если не веришь им, хотя бы поверь мне. Они не желают тебе зла. Своими действиями они серьезно подмочили репутацию. И не только с содружеством, но и с другими объединениями. Уж поверь, мы постарались сделать так, чтобы другие обо всем узнали». Несколько человек многозначительно хмыкнуло, а Франт продолжил. ценни о тебе заботились. Ты же вроде бы как заблудший, а вас мы оберегаем. Теперь же, если Авалон тебе хочет что-то сделать, то снова начнется политическая возня. Я не знаю, где ты пропадал все это время, но ты не представляешь, какие у них будут проблемы, если с твоей головы хоть волос упадет. Ты, кстати, уже стал небольшой знаменитостью. Знал об этом?» «Славы хотелось бы избежать» поморщился я. «Поздно! Ты единственный человек, который как-то получил класс стихийного универсала. А теперь хватит тянуть быка за член! Ой, Лика, простите!» Прикладывай ладонь к крышке. Я все еще медлил. Внутреннее чутье подсказывало, что не стоит этого делать. «Ну что случится?» — не унимался Франт. «Ты находишься в аномалии. Отсюда не сможешь никуда переместиться». «Максимум тебя убьет какая-нибудь ловушка, но это ты как-нибудь переживешь. Не первый раз замужем». «Черт с вами!» — решился я. Развернул ячейку быстрого доступа, активировал несколько склянок с обезболивающим и регенерацией. «Рука, пока я буду в данже, должна отрасти, а жизни я быстро восстановлю до максимума. Там всего только и надо, что пройти пару этажей». Жгут, как и обещал Василек, организовали довольно быстро. «Мне стянули предплечье». «Готов?» — спросила Лика. «Ага», — ответил я, выставив руку. У девушки засветилось ребро ладони. Она стукнула по моему предплечью. Срез получился идеальным. Будто по мне прошелся не женский мизинец, а лезвие хаотического кольца. Неплохое умение. Интересно, а системную броню получится так разрушить? «Прикольная способность», — заулыбалась Лика, поднимая мою руку. «Да, отвратно выглядит!» Она выпрямила мой средний палец и показала его толпе. Я закатил глаза. Послышались смешки. «Здравствуйте! Очень приятно!» Моя рука оказалась зажата в ее ладони на манер приветствия. «А куда подевалось ваше тело?» Следом она сжала свою грудь. «Ну что, чувствуешь возбуждение? А если так?» Девушка согнула средний и безымянный палец и выставила отрубленную конечность. «Рог всегда будет в наших сердцах!» Потом она довернула мой мизинец. Рука стала пистолетом. Дыш, дыш, дыш, дыш! Изобразила она выстрелы и, вытянув губки, дунула, будто разгоняла пороховой дым. А, тебе бы на маникюр сходить? Давай уже извращенка, усмехнулся я. Культя все же соднила. на обрубок старался не смотреть. Картинка, признаться, была сюрреалистичной. Стоит скопление народа и, забавляясь, смотрит, как девушка играет с чужой отрубленной рукой. Раньше бы кого-нибудь точно вывернуло, а теперь подобное стало привычным делом. Никто и глазом не ведет. Ах, голова зачесалась. Мои пальцы поскребли по коротким волосам. Потом сомкнулись на подбородке. Голос Лики стал глубоким, будто она изображала профессора университета. «Как вы считаете, коллега, взгляды Ницше дают осмысление экзистенциальной диалектики судьбы человека в мировом историческом процессе и можно ли привязать эту диалектику к нашей текущей игровой ситуации?» Люди нахмурили лбы, пытаясь осознать, что она сказала. <связь> слишком сложно, да? Вот вы зануды. Ладно. Кстати, будет забавно, если сундучок не откроется, и я зря отрезала ему руку». Девушка наконец-то выпрямила мои пальцы и приложила ладонь к считывающему устройству. Я видел, как по сканеру прошлась красная светящаяся полоска. В интерфейсе выскочило оповещение. «991 YR-34-OT2-CIV-1. Идентификатор принят. Вскрыть хранилище? Да нет?» Я ничего не успел выбрать. Рука, которая находилась на ящике, замерцала. От нее ко мне потянулись искрящиеся полосы странной энергии. Тело скрутило судорога боли. Под кожу будто проникли миллионы раскаленных игл. Кровь превратилась в ядовитую плазму. Кости плавились. Мозг кипел в черепной коробке. Внутренние органы выкручивало. Зубы стачивали напильником. Перед глазами замелькали символы. «Текущее количество жизней — восемь. Текущее количество жизней — семь. Текущее количество жизней — шесть». «Адская агония длилась секунду, но для меня будто прошла вечность». Я видел, как от василька в мою сторону устремился поток голубого пламени. Время будто замедлилось. Огонь школы перекинеза обволакивал мое лицо. Вспыхнули волосы. Языки пламени пожирали плоть. Я ощутил, как магическая субстанция уничтожает кожные покровы и добирается до жизненно важных частей тела. Наконец, появилось спасительное оповещение. Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения. Три. Две. Odno.